Сергей Маковский Историк искусства, художественный критик, поэт, мемуарист, издатель, редактор, организатор художественных выставок Сергей Константинович Маковский родился в августе 1877 года в Петербурге в семье известного художника Константина Маковского. Впервые он выступил в печати с критическими статьями в 98 году и с тех пор на протяжении 64 лет оставался активным деятелем русской культуры. Как поэт Маковский начинал с веком наравне, проходя через увлечение свойственные молодым поборникам нового искусства. Его первая поэтическая книга «Собрание стихов» вышло почти одновременно с первыми сборниками Блока и Гумилева в 1905 году. В 1907 году он участвовал в создании журнала «Старые годы» и был одним из его редакторов. В 1909 по инициативе и при самом активном участии Маковского был основан журнал «Аполлон», ставший настоящим феноменом художественной и литературной жизни своего времени. Платформа журнала была выработана Анинским и Маковским еще до первого учредительного собрания Аполлона в мае 909 года. Первый номер журнала увидел свет 24 октября. На торжественном обеде по этому поводу Анинский говорил о новой интеллигенции, собравшейся под сенью Аполлона и соединяющей в себе культурный традиционализм с прогрессивностью до эмиграции маковский проявил себя как организатор многих выставок и один из ведущих художественных критиков его страице художественной критики в трех книгах девятьсот шестой девятьсот годы были известны любителям искусства во всех уголках россии оказавшись в эмиграции маковский упрочил свой авторитет искусствовеа и критика являясь редактором журналов «Встреча» и «Дело». В первой половине 20-х годов в Праге были изданы его силуэты русских художников. За ним последовали «Графика Добужинского», «Последние итоги живописи», «Народное искусство Прикорпатской Руси». Жил Маковский сначала в Праге, затем в Париже, где продолжал свою редакторскую деятельность. В 1926-1932 годах он был одним из редакторов крупной русской газеты «Возрождение». С 1949-го, когда возникло издательство «Рифма», под редакцией Маковского стали выходить изящные сборники эмигрантских поэтов. Второй поэтический сборник самого Маковского вышел в 1940 году. В послевоенные годы одна за другой выходит еще семь его поэтических книг. Девятый сборник стихов «Реквием» был издан посмертно в 1963 году. Кроме того, Маковский издал две книги своих мемуаров «Портреты современников» 1955 год и «Напарнасия серебряного века». Умер Маковский в Париже в мае. 1962 года.